«Сегодня мы впервые будем инвестировать свои деньги». Мы слушали, затаив дыхание. «Двадцать тысяч марок — это большие деньги», — раздавался в помещении хрипловатый голос госпожи Трумф. «Поэтому очень важно подойти к делу с умом. Я хочу сделать предложение. Однако решение мы примем только в том случае, если все согласятся с ним». «Я уже совсем согласна», — быстро промолвила Моника. «Посмотрим. Сначала».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 Так, например, они должны покупать акции не менее 20 различных компаний. «А зачем?» – поинтересовался Марсель. «Затем, что дела у какой-то одной фирмы могут вдруг пойти плохо», – объяснила госпожа Трумф. «Предположим, у тебя есть 1000 марок, и ты купил на них 20 акций по 50 марок. Если теперь эти акции потеряют в цене 40%, то ты сможешь продать их уже не по 50 марок, а всего по 30». В этом случае у тебя будет только 600 марок. Это называется «сел в лужу», прокомментировал Марсель. И именно поэтому управляющие покупают акции не менее 20 различных фирм. Давайте вернемся к нашему примеру. Предположим, что мы на тысячу марок купили 20 различных акций. Если теперь одна из акций потеряет в цене 40%, а остальные останутся на прежнем уровне –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 Это невозможно, потому что он этих денег даже в руках не держит, улыбнулась госпожа Трумф. Все деньги хранятся в банке. Это абсолютно надежно. Эти объяснения нас удовлетворили. Я продолжала читать дальше. Фонды выполняют все распоряжения вкладчиков. Они организованы таким образом, что могут быть вполне пригодны для детей и подростков. Они надежны, если разместить в них деньги на срок от пяти до десяти лет.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 Это намного больше. Но сначала я на примере покажу, насколько вырастут наши деньги при 12%. Через 20 лет наши 20 тысяч увеличатся почти в 10 раз. Итого получится 200 тысяч марок. «Ого!» – не удержался Марсель. «Жирная курица получается», – радостно воскликнула я. «Кроме того, мы вносим по 100 марок в месяц. Итого 400». «Если мы и на них будем получать 12%, то через 20 лет...» «Будет куча денег!» – перебил меня Марсель. «Но если мы будем вносить больше, то и доход будет намного больше. Я предлагаю увеличить ежемесячный взнос до 250 марок». «А не многовато ли будет?» – поинтересовалась госпожа Трумф. «Но ведь дело того стоит!» – поддержала я Марсель. Моника тоже была согласна. «Таким образом...» Мы решили, начиная с этого момента, вносить каждый месяц по 250 марок. То есть в общей сложности тысячу. Если мы вложим их под 12%, то через 20 лет у нас будет 870 тысяч марок. Мы сидели тихо, будто пораженные ударом молнии. Это же невероятная сумма, если мы правильно поняли. Первым очнулся, разумеется, Марсель. Тогда у нас в общей сложности будет... «Больше миллиона!» «У каждого из вас будет достаточно денег, чтобы купить себе небольшую квартиру или сделать начальный взнос за собственный дом. А вам к тому времени не будет и 35 лет!» Госпожа Трумф явно наслаждалась нашей радостью. «А если вы решите оставить эти деньги в фонде и еще на 10 лет, то они утроятся, и у нас будет 3 миллиона!» У меня даже голова закружилась. «Столько денег!»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 И откуда мы можем знать, международный это фонд или нет? «Мы узнаем это, перевернув еще одну страницу», – таинственным тоном произнесла Моника. Она уже успела втихомолку забежать вперед. И действительно, госпожа Трумф вложила в наши папки рейтинги фондов. Мы внимательно просмотрели их. Теперь дело оставалось лишь за тем, чтобы выбрать самый лучший фонд. Доходность одних была явно выше, чем других».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 «А как же мы узнаем, какие из фондов крупные и международные?» «Просто перевернем следующую страницу», — вновь послышался голос Моники. «Я так и сделала». Госпожа Трумф подготовила список из 20 фондов. Там были указаны их величина, доходы за последние 10 лет, доходы за последние 3 года, а также источники приобретения акций.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 «И доходы у него за последние годы неплохие», добавила я, «15,42% в год». «Мы быстро пришли к выводу, что этот фонд как раз то, что нам нужно», госпожа Трумф улыбнулась. «Я тоже думала об этом фонде». «Хорошо, что мы пришли к единому решению. А знаете, что означает доходы свыше 15%?» «Мы пожали плечами».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 Значит, если мне надо узнать, как обстоит дело при 15%, надо 72 разделить на 15. Это будет 4,8. Скажем для простоты, что ваши деньги удвоятся через 5 лет, если вы вложите их под 15% годовых. Это значит, что если такой уровень доходности сохранится и впредь, то наши 20 тысяч марок через 5 лет превратятся в 40 тысяч.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 Мы заполнили формуляр, поставили под ним все четыре подписи и отправили по указанному адресу. Через несколько дней мы получили ответ из фонда, что на наше имя открыт счет. На него мы перечислили 20 тысяч марок. Теперь у нас оставалось еще тысяча марок наших ежемесячных взносов. Мы хотели направить ее туда же, но госпожа Трумф убедила нас выбрать другой фонд для лучшего распределения рисков.